Сергей Тармашев. Ареал. Цена. Алчность. Автор благодарит за помощь в работе по созданию топографии района Ареал Дмитрия Никитина, город Ухта, Василия Седокина, город Новочебоксарск, Юлию Толкачеву, город Москва. Автор выражает отдельную благодарность за предоставленные экспертные консультации, легшие в основу научной части серии «Ухта». Ученых кафедры технологии переработки нефти, факультета химической технологии и экологии Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина, кандидата химических наук Чернышеву Елену Александровну, кандидата химических наук Назарова Андрея Владимировича. Первое. Полевая научная лаборатория ЛП-32, Ареал, Зеленая зона, Зеленая зона. 21 июля 2009 года, 14 часов 7 минут, время московское. Шаверение в кустах повторилось, и Иван поднёс бинокль к глазам, всматриваясь в далёкие заросли. На севере у самого края подлеска, примыкающего к поросшим березняком холмам, из жёлто-синих кустов, крадущийся кошачьими шагами, осторожно вышел крупный зверь. Оканчивающиеся толстыми крючковатыми когтями кривые узловатые пальцы и три зубица острых длинных бивней, словно вилы, выпирающих из сравнительно небольшой головы, были настолько огромны, что хорошо просматривались даже с такого расстояния. Лапы и голова зверя под действием мутацериала уже изменились до неузнаваемости, потеряв шерсть и обзаведясь синюшным покрытием с желтоватым отливом, напоминающим хитин и чешую одновременно. Но тело ещё сохраняло прежние формы, придавая зверю узнаваемость. Берёзов поправил провод гарнитуры рации и вышел в эфир. Медведь, ответ Туману. Он подошёл к западному краю лабораторной крыши и окинул взглядом пустырь. Медведь Туману, повторил он, отыскивая внизу могучую фигуру, возвышающуюся над копошащимися в траве сотрудниками лаборатории. Новая смена научного состава ЛП-32. Приступила к работе несколько дней назад и сразу серьёзно взялась за дело. Возможно, сказывалась повышенная работоспособность свежих, только что отдохнувших людей, а может просто сама смена имела больше энтузиазма по сравнению с предыдущей. Как бы то ни было, но с момента прибытия нового персонала кипучая деятельность в лаборатории утихала только к ночи. Вот и сейчас работа шла полным ходом. На пустыре, старательно обходя отмеченные красными флажками границы аномалий, под бдительным оком сжимающего неизменной печени медведя, проводили работы несколько учёных. Медленно перемещаясь по безопасной площади пустыря, они утяжили скрытые в траве колонии синьки неуклюжими аппаратами, представляющими собой забавную смесь пылесоса с газонокосилкой, собирая лабораторный материал. Ещё один вместе с лавандой возился на крыше недалеко от Ивана. проводя профилактику многочисленному научному оборудованию, раскреплённому здесь же. На связи откликнулся медведь, оборачиваясь к зданию лаборатории. Он поднял голову и посмотрел на стоящего на краю крыши берёзового. "Прыгай", нарочит серьёзным тоном, посоветовал здоровяк. "Спасибо, как-нибудь в другой раз", улыбнулся Иван. Чтобы отнечивать делать с какая-то пятиметровой высоты, для начала надо научиться пронзительно орать и лазить по отвесным стенам. Ху на тебя, накричишь медведь, угрозило ему кулаком. Ещё вернётся. Как обстановка? Кабану холмов, сообщил Берёзов, сверяясь с лазерным дальномером. Удаление 230 м. Стоит на месте, смотрит в нашу сторону. Крупный такой товарищ. Когти и клыки отсюда видны. Кабан вклинился в радиоэфир голос Лаванды. Тубан, вы не обратили внимания, как давно он появился? Минут 10 в кустах прятался, ответил Берёзов, оглядываясь на неё. Теперь вылез, но от подлеска не отходит. Понятно, оценила ситуацию Лаванда и тут же добавила, немного повысив голос. Владислав Палч, заканчивайте сбор на сегодня достаточно. Вас понял, Мария Сергеевна откликнулся учёный. Полагаете, уровень возмущения в псиполе подскочил. Думаю, да, подтвердила лаванда. Я сейчас займусь этим, но в любом случае будет разумнее продолжить сбор материала завтра. Хорошо, согласился с ней коллега. Мы сворачиваемся. Учёные на пустыре выключили сборочные машины и завозились с механизмами, отцепляя накопительные ёмкости, заполненные свежесобранной синькой. Сначала контейнеры с насекомыми будут доставлены в виварии, где в специальных герметичных кубах синьку почистят воздушными струями, После чего поместят в изолированные вольеры для накопления и последующей переработки в лабораторный материал или что там у учёных. Запомнить всё обилие научной терминологии гница реала Берёзов даже не пытался. Там сам чёрт ногу сломит. Не каждый научный сотрудник сможет похвастать тем, что знает всё это дело в совершенстве. Уникаму в подобных лавандия было не так уж и много. Туман Вы не позволите мне воспользоваться вашим перископом. Лаванда передала своему помощнику электронный тестер и подошла к Ивану. После инцидента с декабразом общаться им не приходилось, но научный руководитель ЛП-32 заметно изменил своё отношение к охране и более не создавал острог углов. Это ощутимо снизило натянтость в взаимодействии охранников и персонала лаборатории, и служба пошла много проще. Оценив произошедшие изменения, медведь с ехидной улыбочкой поздравил Березова с произведенным на лаванду неизгладимым впечатлением и пообещал подробно осветить сей подвиг в отряде путем прочтения лекции на тему «Как правильно использовать шоколад для покорения сердца ученой стервы». Сам Иван отметил, что, перестав источать желчь и пренебрежение, лаванда выглядит очень даже милой. Несмотря на мешковатый защитный комбинезон, сотрудников Гниц. Да, конечно, там не заперто, он указал ей на дверь в сторожевую будку. Пользоваться умеете? Это всё-таки моя лаборатория, коротко улыбнулась Лавандо, направляясь к бронированной двери. К тому же не первое и не первый год. Она скрылась внутри, и спустя несколько секунд поворотная платформа перископа пришла в движение, разворачиваясь в сторону холмов. Берёзов посмотрел в бинокль, отыскивая кабана. Обеззараженная мутацией животное обнаружилось на прежнем месте, только теперь у кромки подлеска стояло уже два зверя. Оба застыли в неподвижной позе, напряжённо всматриваясь кроваво-красными глазами в сторону лаборатории. Словно в подтверждение его наблюдений, в эфире раздался голос Лаванды. Вячеслав Палыч Я наблюдаю уже две особи с явными признаками реакции на возмущение псиполя, произнесла она. Мы уже закончили, Мария Сергеевна, доложил ассистент. Осталось лишь завести внутрь оборудование. Внимание всему персоналу, повысила голос Лаванда. На сегодня все эксперименты с живыми образцами приказываю прекратить. Сбор биологического материала будет продолжен завтра. Владислав Фаульг: Я прошу вас внести соответствующие записи в вахтенный журнал. Мне нужно ещё закончить некоторые дела. Да, разумеется, ответил тот. Иван опустил бинокль. Пожалуй, лабораторию стоит запереть, пока всё ещё тихо и спокойно. Он поглядел вниз на учёных, затаскивающих сборочные аппараты пылесоса внутрь здания. Перевалить довольно массивное устройство через бронированный порог для не отличающихся особыми габаритами научных сотрудников было задачей не самой лёгкой, и потому у входа возникла небольшая пробка. Сотрудники вприглись в аппарат вдвоём, чтобы втащить его внутрь. Ситуацию выправил медведь. Могучий майор подошёл к возищимся людям и посоветовав им не загораживать проход, не торопясь повесил пулемёт на грудь. После этого он играючи схватил в каждую руку по аппарату, И за пару секунд перенес их через порог, иронично вопрошая ученых, почему же они при всех своих высокоразвитых мозгах не догадались внести в конструкцию лаборатории более удобную форму порога. В ответ один из научных сотрудников лишь развел руками, мол, это обычное для нашей страны дело, проектируют одни, мучаются другие. Изначально планировалось, что оборудование на колесах будет перемещаться через грузовые ворота, Ну открывать такую огромную дыру в лаборатории ради нескольких пылесосов слишком долго и неразумно. Дольше потом придётся восстанавливать чистоту, а кое-где и стерильность. Учёные скрылись внутри здания, и медведь, внимательно осмотревшись вокруг, сделал берёзовый короткий жест. "Чисто", прошептал в эфире голос здоровяка. "Время 14:05. Запираю вход." Принял тебя, ответил Иван. Медведь зашёл в лабораторию, и через секунду раздался звук закрывающейся бронедвери, сменившийся шипением воздуха в системе герметизации. Я закончил, к берёзову подошёл работавший на крыше учёный. На сегодня все необходимые мероприятия проведены. Я вернусь завтра в это же время. Иван кивнул, и они направились ко входу в старжевую будку. Лаванда всё ещё разглядывала животных в перископ, и ассистент, обменявшись с ней несколькими фразами, спустился в лабораторию по трапу внутреннего люка. Вы закончили на крыше, спросил Лаванду Берёзов. Я могу запирать дверь? Да, запирайте, молодая женщина отстранилась от окуляров и посмотрела на встроенный в УИП хронограф. Ваша смена заканчивается через час. Можно мне остаться здесь? Я хотела бы поговорить с вами о том случае с декабразом. Надеюсь, вы не откажетесь ответить на несколько вопросов. Ответить несложно, пожал плечами Иван. Только боюсь, что мало чем смогу вам помочь. Я боец специального подразделения, а не учёный. Да, я знаю, Лаванда склонила голову. Но сначала я должна перед вами извиниться за свои слова и за поведение в целом. Я была не права, и в своей иронии зашла слишком далеко за рамки разумной корректности. Она виновато посмотрела на него. Знаете, я тогда буквально вышла из себя, когда вы столь резко посоветовали мне прикусить язык. Бросила всё и помчалась искать на вас оправу. Заявилась прямиком к руководителю гуниц, академику Морозову. Я работаю с ним с самого университета. Станислав Викторович был моим научным руководителем ещё во времена написания моей первой кандидатской диссертации. Он едва услышал моё возмущение, так сразу же повёл меня к генералу Рябову, начальнику службы безопасности. Я думала, что сейчас мы разнесём вас в пух и прах. Лаванда сделала паузу и печально вздохнула. Было видно, что ей сейчас очень неловко. Она подняла глаза на терпеливо молчащего Берёзова и продолжила. Но вместо этого Рябов разнёс в пух и прах на обоих. Он вывалил на стол четыре набитые папки с жалобами, не меньше 5 кг бумаги. И всё это были рапорты сотрудников ФСБ, возмущённых моим оскорбительным отношением к ним. Рябов заявил, что из уважения к Станиславу Викторовичу и моему личному вкладу в исследование гниц, закрывал на это глаза. Но сейчас моё высокомерие перешло все разумные границы. Он спросил: "Представляю ли я вообще, кем недовольна на этот раз?" Достал ваше личное дело и зачитал несколько выдержек. Группа Альфа, 11 опаснейших операций, более 30 спасённых жизней, правительственные награды, ранения, тяжёлая контузия, из-за которой вы попали в реалу. Вы едва не погибли, спасая этих женщин и детей. Почти двое суток в коме. Я даже помню этот сюжет в новостях о террористах. Перепуганные женщины с плачущими детьми на руках на фоне развороченного дымящегося дома. Лаванда вновь печально вздохнула и закончила. А я вела себя словно капризный подросток. Мне право, очень стыдно. Я искренне прошу вас простить меня. Дело не в этом, покачал головой Берёзов. Вы вольны относиться к людям так, как вам вздумается, но зачем же оскорблять и унижать их только потому, что они делают свою работу, и их работа вам не по вкусу? Да, я понимаю, в нашей службе народ по большей части простой и часто грубый, но ведь они от этого меньше людьми не становятся. Если охранник не пускает вас в запретную зону или не подпускает к вам опасного зверя, пусть даже и при помощи оружия, он делает это не из вредностей, Его прямая обязанность обеспечить неприкосновенность запрещённого к посещению места и сохранить вам жизнь и здоровье. Разве обязательно в ответ на это вываливать на людей ведро помоев? Даже если они не служили в Альфе и не взрывались на фугасах террористов. Если вам не нравятся обязанности сотрудника, предъявите претензии руководству. У нас в инструкции прямо сказано: любыми способами не допускать причинения вреда жизни и здоровью, находящегося под охраной персонала Раул Ариаль. Боритесь с системой, если считаете нужным, зачем втаптывать в грязь простых людей? А если бы у меня не было такого послужного списка, вы что, добивались бы моего увольнения, так что ли? Он у Коризена покачал головой, глядя на молодую женщину и неодобрительно поморщился.